Глава сороковая. Главное – маневры: Дальность между противниками исчислялась километрами, а то и десятью. Су-27 далеко превосходили американских ястребов возможности переносить перегрузки. Однако даже они с трудом могли спорить с ракетами воздух-воздух. Обмануть ракету маневром издали было делом гиблым. Лишний расход ресурса, да и только. Шанс появлялся вблизи гсн ракеты шарит не по всему небу а в некоторых угловых пределах у разных типов по-разному и вот в ближнем бою начинала мерцать надеждой вероятность выскочить из ее шарящего поискового луча да это стоило летчику здоровья но жизнь все равно дороже не правда ли обманутая железяка обычно еще некоторое время перла вперед без цели затем подводя итог прожитой зазря короткой жизни, кончала самоубийством. Спецы называют это самоликвидацией. Им виднее. Но если при подлете одной ракеты у летчика был явный шанс рассчитывать на опыт и холодный расчет, то при подлёте нескольких можно было только верить в удачу. Иногда помогало. Побросав самолет с крыла на крыло несколько секунд, пилот с удивлением отмечал, что противники провалились куда-то в тартарары. Часто случалось обратное, и счастье, если летчика выводило из игры выворачивающую душу катапульта, а не что-то другое. И вот когда машины оказались еще ближе, облегченные от топлива, сброшенных баков и дальнобойных ракет, вот тогда наконец в дело пошли опять ракеты, только близкого-близкого действия с тепловыми головками наведения. Вот теперь наконец преимущество сушек в подвижности, скорости и вертлявости оказалось совсем на лицо.